стопки листов, которые Боск просматривал в пятницу, прибавилось около трех дюжин. Ни в одном не содержалось полезных или заслуживающих внимания данных. Все сведения исходили от родителей, братьев, сестер или друзей кого-то пропавшего без вести, отчаявшихся и пытавшихся найти разгадку самой мучительной тайны в своей жизни. Боску пришла удачная мысль. Он повернулся вместе со стулом к одной из старых электрических пишущих машинок, ставил в нее лист бумаги, и отпечатал четыре вопроса. Вынув лист, Боск отнес его в дежурную часть и отдал Манкевичу, чтобы эти вопросы задавали всем звонящим по поводу обнаружения костей. «Достаточно хитро, правда?» — спросил он. «Не очень, но для начала сойдет». Боск взял пластиковую чашку, налил в нее кофе и, вернувшись в отдел, перелил его в свою. Сделав памятку попросить понедельник лейтенанта Биллиц оказать содействие в связи со всеми звонившими в течение последних нескольких дней, чтобы задать им эти же медицинские вопросы. Затем подумал о Джулии Брейшер. В понедельник у нее выходной, но она обязательно поможет. Но Боск сразу отбросил эту мысль, понимая, что к понедельнику о них будет знать весь участок. И привлечение Джулии к работе лишь ухудшит положение дел. Он принялся выписывать ордера на поиски. В расследовании убийств, в нужда в медицинских документах, дело обычное. Чаще всего от дантистов и врачей общей практики. Но приходилось обращаться и в больницы. У Боска была папка с образцами ордеров для них, перечень всех 29 больниц в границах Лос-Анджелеса и юристов, ведавших там регистрацией и хранением документов. Имея все это под рукой, он выписал 29 ордеров чуть больше, чем за час. В них запрашивались сведения обо всех пациентах мужского пола младше 16 лет, подвергавшихся трепанации черепа в период между 1975 и 1985 годами. Отпечатав запросы, Боск сложил их в портфель. Отправлять факсом по выходным дням ордера судье на одобрение и подпись было обычным делом. Но когда их 29, к тому же связаться в воскресенье с больничными юристами – было все равно невозможно. Он решил в понедельник первым делом отвести ордера судье, потом поделить их с Эдгаром, самим развести по больницам и объяснить юристам всю срочность дела. Если даже все пойдет по плану, босс рассчитывал получить документы не раньше среды, а то и позже. Затем он отпечатал ежедневный краткий отчет по делу и резюме всех антропологических сведений, полученных от Голлиера, вложил их в синюю папку и отпечатал список улик, указав предварительные данные, полученные в научно-исследовательском отделе по содержимому рюкзака. Покончив с этим, босс откинулся на спинку стула и задумался о найденном там испорченном письме. Он не надеялся, что отдел исследования документов добьется каких-либо успехов, оно будет вечной тайной в деле. Допил вторую чашку кофе и раскрыл папку на странице с зарисовкой и схемой места преступления. Стал разглядывать ее, и обратил внимание, что рюкзак был обнаружен рядом с местом, которое Кол пометила как предположительно изначальное местонахождение тела. Боск не знал, к чему это приведет, но догадывался, что эти вопросы следует держать на первом плане по мере обнаружения новых улик и подробностей. Они будут ситом, через которое все станет просеиваться. Он вложил схему в папку и завершил работу, составив почасовую уроку, хронокарту с маленькими вступительными записями по настоящее время. Взяв кофейную чашку, Босг вымыл ее в туалете над раковиной, поставил шкаф, взял портфель и направился через заднюю дверь к своей машине.